Глава третья К мастерской, к моему великому сожалению, мы не добрались. Весь следующий день провели с Жаннин, по уши зарывшись в бумагах. Письмена я понимала плохо, потому попросила матушку читать их мне, притворившись, что болит голова. Добрая душа, ничего не заподозрив, брала каждую бумажку, поясняя ее содержание. Что сказать, крючкотворы везде одинаковы. Только тут действительно комар бы носу не подточил. Мало того, что купчае оформлено как положено, так еще и право владения подтверждено повторно судом. Отлично. Одной проблемой меньше. И жаль, что из-за бесконечных тяжб не стало хорошего человека, а его семья осталась в нищете. Вечером за ужином заметила, что Жанин сильно бледна. «Матушка, ты как себя чувствуешь? Тебе плохо?» Катрин, сидевшая с другой стороны стола, поднесла свечу ближе к женщине и ахнула. «Мама, снова мигрень?» «Ничего, милая, пройдет», — вяло отмахнулась Жанин. Бетти, отставив тарелку, поднялась. «Пойдем-ка уложу тебя в постель. И никаких возражений». Катрин тем временем спора засыпала каких-то трав в кружку и залила кипятком. «Настой для матушки», — пояснила она. «Только он и помогает. Последний высыпала». Потрясла она маленький холчевый мешочек, откуда выпало несколько крупинок. Мы помогли снять с матушки платье, напоили отваром, и скоро женщина заснула. Боль стихла. На цыпочках вернулись на кухню. Бетти захолпотала, прибирая продукты. — У нас есть деньги? — спросила ее. Она обернулась, сдув упавшую на глаза прядь. — Совсем мало. — Матушке нужен отвар. На него хватит? Бетти вытерла руки фартуком и присела за стол. — Должно. «Ты права. Вместе сходим завтра в город, заодно прогуляешься». «Я согласна». Пожелав друг другу доброй ночи, разошлись по своим спальням. Сёстры жили в одной комнате, побольше моей. А почивальня матушки была за стеной от них. Моя же коморка в самом конце небольшого коридорчика. Наутро, сделав уже привычную зарядку, залезла в узкий шкаф у сестёр, где хранились все наши вещи. «Что сказать?» Штопанные, перештопанные, но чистые и аккуратно подшитые платья преимущественно немарких оттенков. И что тут моё? Телосложение и рост у нас почти одинаковые. До этого одежду мне заносила одна из сестер. Сегодня же они с утра были заняты на кухне. Поразмыслив, решила, что большой разницы не будет, надену свое или нет. Выбрала платье мышиного цвета с воротником-стоечкой, обшитым таликой белого кружева. оделась и пошла помогать по кухне. «Ирен!» обернулась ко мне Бетти. «Мы не стали тебя будить. Отнесешь матушке немного еды? Она все еще слаба». Я подхватила тарелку, кружку и поднялась в спальню. Жанин лежала высоко в подушках, прикрыв глаза. Лицо было таким же бескровным. «Матушка!» тихо позвала я. «Принесла тебе подкрепиться». Женщина открыла припухшие красные веки. — Спасибо, доченька. Поставь, пожалуйста. Поем чуть позже. — Позволь, помогу тебе. Присела на краешек постели и взяла в руки тарелку. — Хоть немного. Кушать надо, иначе откуда возьмутся силы. Жанин съела несколько ложек похлебки и покачала головой. — Спасибо, родная. Остальное позже. Не переживайте за меня. Пару дней полежу, и пройдет. Я и вышла. «Давно у нее так?» — спросила у Катрин. «Сами не знаем. Она ничего нам не говорила, пока однажды не упала в обморок. Потом два дня плакала от боли. Не будем тянуть время. Отвар ей необходим. Отправимся в город». «И правда», — поддержала Бетти. «Надевай пальто. Я сейчас». Через несколько минут мы шагали по широкой, хорошо утрамбованной дороге. на обычную улочку уездного городка не похоже. Спросить побоялась. К счастью, словоохотливая Бетти сама завела этот разговор. «Как хорошо, что через наш город идет Королевский тракт. Даже в плохую погоду здесь можно пройти, не замочив ног. Не то что на окраинах. Что по нему везут?» Сестра посмотрела на меня с долей жалости. «Как, наверное, плохо не помнить прошлое?» В ответ молча кивнула. «Сразу за городом?» начала рассказ Бетти. Расположены серебряные рудники. Часть металла оседает здесь. Все-таки у нас одна из лучших ювелирных гильдий страны. Остальное идет в столицу. Потому тракт зовется Сильвер Роуд. К тому же почти все драгоценные камни везут через грилон. Так вот, как называется город. Прииск отца тоже неподалеку от рудников и от нашего поместья. Пешком добраться можно. Я с любопытством осматриваюсь по сторонам. Была поздняя осень или ранняя весна. Погода стояла промозглая и сырая, листьев на деревьях не было. Луж тоже не наблюдалось. Оно и хорошо. Не слишком годятся наши ботинки для прогулок по ним. Предместье было красивым даже в эту пору. Аккуратные домики, по большей части, деревянные. Небольшие садики вокруг них. По обочинам много деревьев. Должно быть, летом тут удивительно красиво. До города добрались быстро, минут двадцать ходу. Я думала, это маленький посёлок, но его размеры удивили. От главного тракта расходились в разных направлениях улицы. Дороги, правда, были плоховаты. На окраине люди выливали помои в неглубокие канавы, и половина их расплескивалась по улице. Запах стоял соответствующий. Дальше было почище. Домишки в два этажа каждой стояли довольно тесно друг к другу. «Погоди!» – оторвала меня от созерцания Бетти. Сейчас покажу тебе улицу ювелиров. Залюбуешься. когда ты вы с отцом жили там. Мы прошли еще немного по главному тракту и, свернув пару раз, попали на улицу, где первые этажи домов почти полностью занимали ювелирные лавки. Большие, с богатыми вывесками и попроще, на разный вкус и кошелек. На витринах, переливаясь всеми цветами радуги, блестели колье, диадемы, кольца, браслеты. «Давай посмотрим». остановила я Бетти. Руки зудели, до того хотелось прикоснуться к этой красоте. «Только ненадолго, а то от них трудно оторваться», улыбнулась сестра. Я одним глазком, открывая дверь в лавку, подмигнула ей. За порогом небольшой мастерской, не самой богатой, сидел ювелир, сухопарый мужичок средних лет. И тут же делал очередной заказ, ловко орудуя инструментом. Засмотревшись, застыла столбом, пока меня не подтолкнула вперед Бетти. Как же я соскучилась по своей работе. Где мои тигель, бурошница и анка? Эх! Я подошла поближе, стараясь рассмотреть, чем орудует мастер. Удивлению не было предела. Понимаю, что до лазерных технологий здесь цивилизация еще не дошла. Но то, чем он работал, убогое подобие наших самых простых инструментов. У ювелира в руках был небольшой пинцет и плохенький давчик, которому он ловко крепил самоцветы на браслет. Ручной инструмент для закрепки камней. Я оглядела стойку, где были разложены все рабочие вещи. Несколько надфилей, анка, инструмент для создания выпуклых форм, шпирак, маленькое наковальня и несколько штихелей, режущий ручной инструмент. И вот этим он работает? Прошла вдоль прилавка, разглядывая готовый товар. Правду говорят, талант себя везде проявит. Вещицы были очень неплохи. «Видно, что мастер вкладывает душу в свою работу, да и фантазии ему не откажешь». Затейливые серьги, изысканные браслеты, неплохие колье, несколько очень достойных перстней. Пригляделась к вещицам поближе. «Интересно, только этот мастер использует лишь два способа крепления камней, или у них все так делают?» Тут заметила любопытную брошь, лежащую чуть в сторонке, словно ее забыли убрать с прилавка. Камни на ней были приклеены. У нас тоже так делают. Но было одно существенное различие. В нашем мире, прежде чем клеить жемчужину или камень, их сажают на штифт. Здесь же они просто посажены на металл. Я украдкой ковырнула брошку ногтем. Держатся намертво. Любопытно. А вот камни явно подкачали. Тусклые, как стекляшки. Понятно теперь, почему брошь так небрежно бросили. — Вы что-то хотели узнать, госпожа? Я подняла голову, мастер смотрел на меня, оторвавшись от работы. «Эмм, да. Скажите, пожалуйста, что это за способ крепления камней? Не видела раньше такого. И клей. Держит так основательно?» «Вы разбираетесь в ювелирном деле?» Брови мужчины поползли наверх. «Наш отец был ювелиром», — вставила подошедшая ко мне Бетти. «Вот оно что!» — улыбнулся мастер. «Теперь понятно». Этот клей давно известен. Странно, что вы о нем не слышали. Только во всей стране его изготавливал лишь один мастер. Товар стоил дорого, конечно, однако камни не только сидели плотно на изделии, но и словно светились изнутри. А это...» — ткнул он пальцем в брошь. «Подделка». «И глядите на результат. Булыжник с дороги смотрится лучше». Бетти толкнула меня, выразительно глянув на дверь. «Точно». «Женин там с мигренью, а я тут простаю вы почем зря!» Поблагодарила ювелира за рассказ, и мы покинули лавку. Не сдерживая вздоха, в сожалению, шла я мимо витрин. Так хотелось еще посмотреть, поговорить о любимой работе. «Ты раньше не проявляла интереса к делу папеньки», удивленно глянула на меня сестра. Пожала плечами. «Может, родная кровь дает о себе знать?» Не успела я договорить... Бетти свернула в переулок и толкнула дверь неприметной лавки. Мы вошли, и с порога нас окутал терпкий аромат сушеных трав и снадобий. За прилавком стояла миловидная девушка с каштановыми волосами и карими глазами цвета горького шоколада. — Чего желаете? — спросила она, откладывая в сторону маленькую ступку. — Нам бы сбор от мигрени, — ответила Бетти. — Мне надо сделать его. Тот, что был, только закончился. это недолго. Подождите, пожалуйста. Девушка начала собирать с полок ту одну-то другую травку, складывая их в другую ступку. Скоро застучал пестик, и я подошла поближе к травнице. Она выглядела утомлённой. Вы работаете здесь одна? Можете звать меня просто Эннже, сказала девушка. Да. После смерти родителей приходится крутиться. А я и Рен, мы тоже потеряли отца. Вот матушка теперь и мучается мигренями. «Понимаю», — покачала головой травница. «Не просто без кормильца». «Где вы собираете все травы?» Я окинула взглядом длинные полки, занимавшие все стены. Фенжа вздохнула. «За городом, в стороне рудников. Приходится идти за ними или ранним утром, или почти ночью. Днем я здесь. Потом сушка, настои, сборы. Сплю по два часа в сутки. Почему не наймете помощницу?» Девушка грустно улыбнулась. «Шутите? Ей же надо платить. А денег только-только хватает, чтобы за лицензию рассчитаться и с голоду не помереть». Услышав про рудник, вдруг мелькнула мысль. «А что, если составить компанию новой знакомой и прогуляться до прииска вместе с ней?» Мне понравилась открытая, добрая девушка. «Не страшно ходить одной?» «Еще как!» Новый вздох. «Ну и лавку закрыть нельзя даже на день». Покупателей не так много. Хотите, сходим вместе? Мне будет полезно прогуляться. Правда, Бетти? Наверное, — удивленно протянула сестра. Ну а что? Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Только никаких ночных вылазок. Идите с утра. Я буду рада, — повеселила Энджи. Давайте завтра и сходим. Мне как раз надо собрать несколько корешков. А разве сейчас они есть? «Это растение еще нет», — пояснила травница. «А коренья нынче копать самое то». «Поместье Колманов вам знакомо?» — уточнила Бетти. «Так вы дочери Аларика Колмана?» «Вы знали нашего отца?» «Лично нет. Только о том прииске лишь ленивый не слышал. Весь город тогда обсуждал, кому он достанется». «Вот оно что», — помрачнела сестра. «Конечно, дело было нашумевшее». «Так вы зайдете за мной? Знаете, где это?» Постаралась сменить тему. «Да, я как раз прохожу мимо по тракту. Но выйду еще затемно. Проснетесь?» «Проснусь и буду ждать уже собранное». «Ваш сбор готов». Энджи отложила пестик, высыпала травки в маленький мешочек и протянула мне. Бетти отсчитала несколько медных монет. «Тогда до завтра», махнула на прощание рукой. «Я обязательно приду», ответила Энджи. и дверь лавки закрылась за нами.